До 18. Ответы. Мне удаётся сфокусировать взгляд с большим трудом. Наблюдаю, как слабо колышутся листья на ветру, слышу трель какой-то птицы, засевшей в ветвях надо мной, и наконец сажусь, прислонившись к дереву. Кажется, болит всё тело, но главный источник нестерпимого жжения поселился в запястье левой руки. Оглядываюсь по сторонам, и я одна. Где же жнец? И почему я до сих пор жива? Обрыв виднеется не меньше, чем в 10 метрах впереди. Как-то же он притащил меня сюда, а значит, без прикосновений не обошлось. Закатываю рукав и осматриваю покрасневшую руку. Замечаю жнеца, который медленно идёт в мою сторону. Глаза застилает красная пелена ярости. Мне нужны ответы на все мои вопросы. И он даст их прямо сейчас, иначе я наброшусь на него с кулаками. Раз мы выяснили, что прикосновение оказывается не смертельным, держусь изо всех сил, чтобы не начать плеваться огнём, и говорю максимально твёрдым голосом: "Выкладывай". Он останавливается в двух шагах от меня и протягивает мне воду, которую достал из рюкзака на ходу. Понимаю, что очень хочу пить. Принимаю бутылку, делаю пару больших глотков и возвращаю обратно. Складываю руки на груди и выжидательно смотрю на него. Он жестом показывает себе за спину. Я не сойду с этого места, пока ты не расскажешь, что чёрт возьми происходит. Я знаю, ты можешь прикасаться ко мне, не убивая, можешь разговаривать, но молчишь. Если в течение 3 минут ты не заговоришь, дальше я пойду одна. А ты можешь делать всё, что только угодно твоей душе. Конечно, я блефую. Мне не выжить здесь без него, но так просто взять и принять ситуацию я тоже не могу. Он продолжает стоять молча и совершенно прямо. Вся его поза так и выдаёт напряжение. Через минуту я не выдерживаю. Говори, чуть ли не выкрикиваю. Он качает головой и указывает на свою маску. Как же мне надоели эти игры в угадайку. Что это должно значить? Постойте, ты не можешь разговаривать в маске, мазоряет меня. Кивает в ответ, что распаляет меня только сильнее. Так сними эту чёртову штуку. Тебя никто не увидит, кроме меня. Целую вечность ничего не происходит. А потом он неожиданно тянется к маске, берётся за её края в основании шеи и тянет вверх. Того, что он послушает и так просто снимет маску, я вообще не ожидала. Перестаю дышать в ожидании. Сейчас я увижу, кто же там скрывается. За всё это время я привыкла к тому, что Жнец постоянно находится со мной. Но почему-то о том, что под маской скрывается какой-то человек со своими мыслями и эмоциями, задумывалась довольно редко. Конечно, надеяться на то, что там мой отец был бы на самом деле глупо, но я всё равно чувствую разочарование, когда вижу, что там действительно не он. Довольно молодой парень, немногим старше меня. Короткий ёжик тёмных волос, зелёные глаза, прямой нос, острые скулы. На щеках и подбородке темнеет короткая щетина. На шее под правым ухом виднеется крупная татуировка. Цифры восемь, четыре, два, семь. Он смотрит на меня, нахмурив брови, но даже это не делает его менее симпатичным. Я вдруг понимаю, что откровенно пялюсь на него, и мне становится неловко. перевожу взгляд на маску, которую он сжимает в руке. Нам надо идти, чтобы не отстать от остальных добровольцев. Поговорить можем и на ходу, если ты не против, чуть хрипловатым низким голосом говорит он. Перевожу на него взгляд и несколько раз потрясённо моргаю. То есть ты давным-давно мог со мной поговорить, стоило только снять маску, уточняю я, поднимаясь. Это запрещено, коротко говорит он, передаёт мне в руки крупный фрукт и потом бросает. Идём, разворачивается и шагает прочь, туда, откуда только что пришёл. Тупо смотрю на предложенную еду, несколько раз моргаю, словно ожидая, что она пропадёт. Догоняю его, продолжая вертеть фрукт в руках. Позже поем, сейчас мне нужно, чтобы рот был свободен для разговоров. — Почему твое прикосновение меня не убило? — задаю первый вопрос. — Видишь этот браслет? — он поднимает вверх правую руку, в которой по-прежнему сжимает маску. — Я замечаю черный браслет из металла и киваю. — Это специальный сплав, способный подавлять нашу силу. Но совсем убрать ее он не может, поэтому прикосновения жнеца очень болезненные, а без подавителя и вовсе смертельные. «Это должно быть ужасно!» Не подумав, брякаю я, о чём тут же жалею. «О чём ты?» С непониманием спрашивает он, чуть скосив взгляд в мою сторону, но продолжает продвигаться вперёд. «Ну, я про одиночество», — поясняю свою мысль. «Вы ведь не можете ни к кому нормально прикасаться, а значит, обречены всегда быть одни». «Это не так». «Ну, то есть в основном, конечно, так». Но мы можем прикасаться к себе подобным. Наша сила не работает против таких же, как мы. Ладно, он меня совсем не убедил. Насколько я знаю, большинство жнецов мужчины. Второй вопрос: почему ты мне помогаешь? Он вздыхает. По нему видно, что он не хочет отвечать на этот вопрос. Пауза растягивается на несколько минут. Я помню себя добровольцем. «Память об этом еще слишком свежа», — наконец говорит он. «Мне никто не помогал, и хотя я с огромным трудом сумел дойти до финала испытания, я не смог победить. Нахождение в спирали — это самое ужасное, что было в моей жизни, а теперь я снова обязан был вернуться сюда. Поэтому как можно быстрее хочу выбраться отсюда, а без тебя я не могу этого сделать, поэтому и помогаю». Звучит, конечно, логично, но мне кажется, что это ещё не всё. Тебя ведь никто не заставлял возвращаться сюда. Ты ошибаешься. Существует правило, согласно которому все добровольцы, не сумевшие победить в испытании и ставшие жнецами, обязаны вернуться в спираль в следующем сезоне. Недолго перевариваю услышанное. То есть ты стал жнецом 2 года назад? Он кивает. Получается, он мог знать моего отца. Надо спросить об этом, но я почему-то никак не могу решиться. Вместо этого говорю: "Если тебе настолько ненавистно нахождение здесь, то почему бы не поспособствовать моей смерти? Так ты сможешь выбраться отсюда гораздо быстрее, чем если будешь идти со мной до конца". Он с недоверием смотрит на меня. Нам запрещено убивать добровольцев. А откуда они узнают, что это ты меня убил? Что я вообще несу? Предлагаю жнецу убить меня. Какая-то дичь. Если человек умирает от рук жнеца, это всегда видно, терпеливо поясняет он. Но можно же не убивать ударом тока. Гну свою линию я. Можно было дать мне свалиться с обрыва и свернуть себе шею, например, или не спасать от паучьей твари. Понимаешь? медленно и с расстановкой говорит он Существует ещё одно правило Если жнец доходит до финала и его подопечный побеждает то он может потом никогда больше не возвращаться в спираль и выбрать постоянное место работы например в каком-нибудь тихом и спокойном месте Постой ты сказал что вы обязаны вернуться в следующем сезоне но зачем возвращаться ещё и потом Потому что жнецов-новичков слишком мало, и их не хватает на всех добровольцев. Некоторое время мы молчим. А если вдруг что-то случится с жнецом, то как быть добровольцу? Оставаться на месте или идти вперёд? Задумчиво потирая уголок глаза, спрашиваю я. Он тихо усмехается. На самом деле известно всего два подобных случая. В первом жнец оступился и упал со скалы в горных отрогах. На смену ему прислали другого. А во втором произошло недоразумение. В самом начале испытания жнец не убедился в смерти добровольца и ушёл. Но участник не умер, хотя его и посчитали мёртвым. А теперь представь, каково было удивление организаторов, когда он дошёл до центра живым и почти невредимым. Невероятно. Получается, он прошёл весь этот ад один. И что с ним случилось? Он победил? с любопытством спрашиваю я. Нет. Он в итоге стал жнецом. тяжело вздыхаю. Пройти весь путь в одиночку, чтобы стать жнецом. Хотя я его понимаю. Он выбрал жизнь, не зря жем прилагал для этого столько усилий. А тот жнец, который упал со скалы, он Чудом выжил, отвечает собеседник. Заинтересованно смотрю на него. А если бы его доброволец победил, то кого из двух жнецов освободили бы от обязанности возвращаться в спираль? Того, который шёл с ним в самом начале, но не дошёл, или того, который дошёл с ним до финала? Некоторое время он молчит, задумчиво потирая подбородок. Точно не скажу, но скорее всего в правилах прописано и это. Просто я так далеко не забирался. Устанавливается уютное молчание, во время которого миллиард вопросов роится в моей голове, и я наконец решаюсь задать один из них. Как ты стал жнецом? 2 года назад я дошёл до центра, но не победил. Мне предложили попробовать стать таким или умереть. Естественно, я выбрал жизнь. Жуть какая. Хотя Лютер предупреждал нас с самого начала, для девушек шанс выжить только один победа. Я спрашивала не об этом. Он вопросительно приподнимает брови, и я поясняю. Процедура обращения, она ты не хочешь этого знать, отрезает он. Ладно, попробую расспросить его чуть позже. А пока спрошу о чём-нибудь другом, но он обрывает мои планы. На этом пока достаточно. Мне нужно надеть свою маску обратно. Но почему? Ты видишь кого-то из участников? Начинаю озираться по сторонам. Нет. Но около часа назад я видел дрон. А это значит, что новый будет здесь с минуты на минуту. На нём установлена камера, а меня, как ты понимаешь, не должны видеть без маски. Что ещё за дрон, хмуро спрашиваю я. Мы отлично общались, и я не хочу прерывать этот разговор так скоро. Мы видели вчера несколько. Он похож на небольшой летающий крест. Поняла, киваю я. Садись на этот пень и поешь. Тебе нужны силы. Дождёмся, когда дрон улетит, и я достану ключ. Он кивает на высокое хвойное дерево, растущее в пяти метрах от того места, где мы остановились. Только сейчас я замечаю большой металлический предмет, похожий на ключ, закрепленный почти на макушке дерева. «Постой!» — прошу его, когда вижу, что он уже собирается надеть маску. «Как тебя зовут?» «У меня нет имени», — отрывисто говорит он. «Можешь звать меня 8-4-2-7?» или просто жнец. Потрясённо сажусь и молча наблюдаю, как мой спутник надевает и поправляет маску, ставит рюкзак на землю рядом со мной. Съедаю фрукт, который до этого так и продолжал нести в руках. Делаю пару глотков воды и слышу знакомое жужжание. Смотрю на жнеца, ровно стоящего в двух шагах от меня. Поднимаю голову и замечаю дрон, висящий над нашими головами. Солютую ему бутылкой и делаю ещё парочку глотков. Когда крест наконец составляет нас в покое и улетает, Жнец достаёт из кармана и протягивает мне свой электронный прямоугольник со списком участников испытания. Показывает один палец, идёт к дереву и начинает взбираться на него, чтобы достать ключ. Заворожённо слежу за каждым его ловким и расчётливым движением. Я должна делать это сама. Но не могу не радоваться тому, что мне действительно повезло с Напарником. Пусть он многого и не договаривает, но стоит радоваться и тому, что он вообще по-настоящему заговорил со мной. Это огромный шаг вперёд. Наконец он срывает с ветки ключ и начинает спускаться на землю, чтобы он не поймал меня на том, что я снова пялюсь, решая всё-таки взглянуть на список добровольцев. В прошлый раз оставалось 37 участников. Сейчас их всего 30. Из семи человек погибли ещё три девушки. Прошли всего сутки с начала испытания, а у меня уже минус 6 соперниц. И пусть это звучит ужасно, но я не испытываю никакого сожаления по этому поводу.